был у другой, весьма неблагоприятный для графа признак. Герцогиня, всегда и во всем откровенная со своим другом, даже высказывавшая при нем вслух свои мысли, никогда не говорила с ним о Фабрицио, не обдумав предварительно свои слова. — Если желаете, — сказал ей однажды граф, Я напишу вашему любезному братцу, проживающему на берегу Кома, и заставлю достойного маркиза Дель Донго просить о помиловании вашего славного племянника. Мне и моим друзьям из будет не очень трудно это устроить, если Фабрицо, а я в том не сомневаюсь, стоит несколько выше молодых шалопаев, горцующих на английских лошадях по улицам Милана, что это за жизнь для восемнадцатилетнего юноша? Безделье, и впереди тоже вечное безделье. Если небо даровало ему истинную страсть к чему-либо, ну хотя бы к рыболовству, я готов уважать эту страсть. А что он будет делать в Милане, даже получив помилование? Выпишет из Англии лошадь, Будет ездить верхом в определенные часы, а в другие часы безделие толкнет его к любовнице, которую он будет любить меньше, чем свою лошадь. Но если вы прикажете, я постараюсь дать вашему племяннику возможность вести такую жизнь. Мне хочется, чтобы он был офицером. Кто же посоветовал бы монарху доверить пост, который в один прекрасный день может иметь известное значение? Молодому человеку, во-первых, склонному к восторженным порывам, а во-вторых, уже проявившему пылкий энтузиазм в отношении Наполеона и сражавшемуся в его войсках под Ватерлоу. Подумайте, что стало бы со всеми нами, если бы Наполеон одержал победу при Ватерлоу? Нам, правда, не пришлось бы бояться либералов, Но монархи старых династий могли бы царствовать, только женившись на дочерях его маршалов. Итак, для Фабрицио военная карьера — это жизнь белки в колесе. Много суетни и никакого продвижения. Ему обидно будет видеть, как его опережают верно подданные плебеи. В наше время, да еще, пожалуй, лет пятьдесят, пока монархи будут дрожать от страха и пока не восстановят религию, главное достоинство молодого человека — не знать восторженных порывов и не иметь ума. Я придумал один выход, но только он приведет вас на первых порах в негодование, а мне доставит множество хлопот, и не на один день. Это в сущности безумие, но я готов пойти на любое безумие ради одной вашей улыбки. А что такое? Вот что. В Парме было три архиепископа из рода Дель Донго. Асканию Дель Донго, рукоположенный в 1600, не помню точно, когда, фабрицу, в 1699 году, и второй Асканию, в 1740 году. Если Фабрицио пожелает стать прилатом и выделиться высокими доблестями, я сделаю его где-нибудь епископом, а затем архиепископом пармским, разумеется, если не потеряю своего влияния. Главное препятствие вот в чем. Останусь ли я министром достаточно долго, чтобы осуществить этот прекрасный план? Принц может умереть, или по прихоти Самодура уволят меня в отставку. Но, в конце концов, это единственная возможность сделать для Фабрицио что-нибудь достойное вас. Поднялся долгий спор. Этот план был совсем не по душе герцогини. «Докажите мне». Что всякая иная карьера невозможна для Фабрицио, говорила она. Граф доказал это. Вам жаль блестящего мундира, добавил он. Но тут уж я бессилен. Герцогиня попросила месяц на размышление, а затем вздыхая согласилась с разумными доводами министра. Горцевать. «С чванным видом на английской лошади в каком-нибудь большом городе», — повторял граф, «или занять то положение, которое я предлагаю, вполне достойное такого знатного имени. Другого выхода я не вижу. К несчастью, дворянин не может быть ни врачом, ни адвокатом, а наш век — это век адвокатов». «Если вам угодно», — твердил граф. Вы можете дать своему племяннику возможность ввести в Милане такой образ жизни, который доступен только самым богатым из его сверстников. Добившись его помилования, вы назначите ему содержание в пятнадцать, двадцать, тридцать тысяч франков. Для вас это не имеет значения. Ни вы, ни я не собираемся копить деньги. Герцогиня была чувствительна к славе и не хотела, чтобы Фабрицио был просто прожигателем жизни. Она вернулась к плану, предложенному ей возлюбленным. «Заметьте, — говорил ей граф, — что я не намерен сделать из Фабрицио примерного и заурядного священнослужителя. Нет, он прежде всего должен быть вельможей». При желании он может оставаться полным невеждой и все-таки станет епископом и архиепископом, если только принц по-прежнему будет считать меня полезным для себя. Соблаговолить и приказать. Ваша воля для меня — непреложный закон. Но Парма не должна видеть нашего любимца в малых чинах. Его быстрое возвышение возмутит людей, если он сперва будет здесь простым священником. В Парме он должен появиться не иначе, как в фиолетовых чулках, и прибыть в подобающем экипаже. В Италии молодых людей с протекцией или богословским образованием величают прилатами и монсеньорами, что еще не значит епископом, и они носят фиолетовые чулки. Чтобы стать монсеньором, не нужно принимать церковный сан, так как фиолетовые чулки можно снять и вступить в брак. Тогда все догадаются, что вашему племяннику предстоит получить сан епископа, и никто не будет возмущаться. Послушайтесь меня. Пошлите фабрицию на три года в Неаполь изучать богословие. Во время каникул в Духовной Академии пусть он, если захочет, съездит посмотреть Париж и Лондон, но в Парме ему пока нельзя появляться. От этих слов герцогиня вся похолодела. Она немедленно послала курьера к племяннику и назначила ему свидание в Пьяченце. «Излишне говорить» что курьер повез с собой внушительную сумму денег и необходимые разрешения. приехав в пьяченцу первым фабрицио помчался навстречу герцогини он обнял ее с такой восторженной нежностью что она залилась слезами она радовалась что графа не было при этой встрече впервые за все время их любви У нее явилось такое чувство. Фабрицов был глубоко тронут, но затем и огорчен, узнав о планах герцогини относительно его будущего. Он все еще надеялся стать военным, когда история с его бегством в Ватерлоу уладится. Одно обстоятельство обрадовало герцогиню и упрочило ее романическое представление о племяннике. Он решительно отказался вести обычную жизнь завсегдатой в кофейн в каком-нибудь большом городе Италии. «Ну, представь себе, как ты катаешься на во Флоренции или в Неаполе», — говорила ему герцогиня. Под седлом чистокровная английская лошадь, а по вечерам выезжаешь в карете, красиво убранная квартира и прочее, прочее. Она восторженно описывала это пошлое счастье, видя, что фабрицу с презрением отвергает его. «Он настоящий герой», — думала она. «А через десять лет такой беспечной жизни, чего я достигну?» «Кем я стану?» — говорил фабрицу «Перезрелым молодым человеком» и вынужден буду уступить первенство любому красивому юноше, дебютирующему в свете, который тоже будет горцовать на английской лошади. Сперва Фабрицу с негодованием отверг и духовную карьеру, заявив, что уедет в Нью-Йорк, станет гражданином Америки, республиканским солдатом. «Ах, какую ты совершишь ошибку! Воевать тебе там тоже не придется!» и тебя ждет опять-таки жизнь завсегда-то и в кофейн. — Только не будет в ней ни изящества, ни музыки, ни любви, — возразила герцогиня. — Поверь мне, и ты, и я умерли бы с тоски в Америке. Она объяснила ему, что в Америке царит культ одного божества — доллара, и, кроме того, там надо ухаживать за уличными торговцами и ремесленниками, которые своим голосованием решают все. Затем разговор вернулся к духовной карьере. Прежде чем возмущаться, сказала герцогиня, пойми хорошенько, чего требует от тебя граф. Тебе вовсе не надо быть каким-то бедным священником, более или менее примерным и добродетельным, как аббат Бланес. Вспомни, что твои предки были архиепископами пармскими. Перечитай-ка записи о их жизни в приложении к нашей родословной. Носителю славного имени прежде всего надо быть вельможей, благородным, великодушным, защитником справедливости, заранее предназначенным стоять во главе своего сословия. За всю твою жизнь тебе придется сплутовать только один раз, и то ради весьма Важной цели. «Итак, рухнули все мои мечты», — сказал Фабрицио и глубоко вздохнул. «Жестокая жертва!» Признаюсь, я прежде не думал, что энтузиазм и ум отныне внушают самодержавным монархам беспредельный ужас, даже когда эти качества могут быть направлены к их собственной пользе. Вспомни, что какое-нибудь возвание или же порыв сердца могут увлечь человека восторженного, и он пойдет против тех, кому служил всю жизнь». «Восторженного?» — переспросил фабрицу «А я разве восторженный?» «Странное обвинение. Я даже не могу влюбиться». «Неужели?» — воскликнула герцогиня. «Ну да». «Если я имею честь ухаживать за какой-нибудь высокородной и благочестивой красавицей, я думаю о ней лишь тогда, когда вижу ее». Такое признание произвело на герцогиню необычайное впечатление. «Дай мне месяц сроку», — сказал Фабрицу. «Мне надо проститься в наваре с госпожой С. И, что еще труднее...» с моими воздушными замками, с надеждой всей моей жизни. Я напишу матушке, попрошу ее приехать повидаться со мной в Бельджирате, на Пьемонском берегу Лаго-Манжори, а ровно через месяц после нашего сегодняшнего разговора я приеду инкогнито в Парму. — Ни в коем случае! — воскликнула герцогиня. Она не хотела, чтобы граф Моска присутствовал при ее свидании с Фабрицио. Они вторично встретились в Пьеченце. На этот раз герцогиня была в большом волнении. При дворе поднялась буря, и партия маркизы Раверси уже почти восторжествовала. Возможно было, что графа Моску сменит генерал Фабио Конти, глава той партии, которую в Парме называли либеральной. Герцогиня все рассказала Фабрицио, утаив только имя соперника графа, хотя генерал все больше входил в фавор у принца. Они вновь обсудили различные виды на будущее для Фабрицио, предусмотрев при этом даже утрату могущественной поддержки графа. Итак, «Три года в Неаполитанской духовной академии!» — воскликнул Фабрицу. «Но раз мне прежде всего надо быть молодым вельможей, и ты не принуждаешь меня вести постную жизнь добродетельного семинариста, это не так уж страшно, это не хуже, чем жизнь в Романьяна. Местное хорошее общество уже начинает считать меня якобинцем. И представь! В изгнании я сделал открытие. Оказывается, я ровно ничего не знаю, даже латыни, даже орфографии. Я уже строил планы пополнить свое образование в Наваре. Право, я охотно стану изучать богословие в Неаполе. Это сложная наука. Герцогиня пришла в восторг от его слов. — Если нас с графом прогонят, — сказала она, — мы приедем в Неаполь повидаться с тобой. Но поскольку впредь до возможных перемен ты согласен носить фиолетовые чулки, граф, а он хорошо знает нынешнюю Италию, просит меня передать тебе вот что. Можешь верить или не верить тому, чему будут тебя учить, но никогда не выдвигай никаких возражений. Вообрази, что ты учишься играть в вист. Разве ты станешь возражать против правил этой игры? Я сказала графу, что ты верующий. Он порадовался за тебя. Это полезно и в земной жизни, и в загробной. Но если даже ты верующий, не впадай в пошлые крайности. Не говори с ужасом о Вольтере, Дидро, Рейнале и прочих сумасбродах французах, предшественниках двух палат. Пореже упоминай их имена. А уж если придется, говори об этих господах со спокойной иронией. Доктрины их давно опровергнуты, и все их нападки уже не имеют никакого значения. Слепо верь всему, что будут тебе говорить в академии. Помни, что там найдутся люди, которые в точности запишут всякое твое возражение. Тебе простят любовную интрижку если ты умно поведешь ее, но сомнений не простят. С возрастом любовный пыл угасает, а сомнения растут. Помни об этом даже на исповеди. Тебе дадут рекомендательное письмо к епископу, доверенному лицу кардинала, архиепископа Неаполитанского. Только ему одному ты можешь рассказать о своей прогулке во Франции и о том, что 18 июня ты был вблизи Ватерло. Но даже ему говори обо всем очень кратко. Постарайся приуменьшить это приключение. Признайся в нем лишь настолько, чтобы тебя нельзя было упрекнуть в том, что ты его скрыл. Ведь ты был тогда так молод. Кроме того, Граф просил передать тебе следующее. Если тебе придет на ум неотразимый довод, сокрушительная реплика, которая может изменить весь ход беседы, ни в коем случае не уступай соблазну блеснуть. Молчи. Люди догадливые, и по глазам твоим увидят, что ты умен. Ты еще успеешь показать свою, когда будешь епископом.